Глава тридцать девятая «Мы посмотрели друг на друга. Пожалуй, пора возвращаться», — сказала я. Дождь начал усиливаться и застучал сильнее по каменной дорожке. Становилось ещё больше луж. «Да», — ответил Филонг. «Мы шли вместе под зонтиком». «Красивый сад», — сказала я. «Благодарю», — ответил Филонг. «Садовник старается на славу». «Я собирал многие растения по свету, чтобы высадить их тут», — продолжил король. Я с удивлением посмотрела на него. "Ничего себе", сказала я. "Да, вот так. Мой отец любил лошадей, собирал редкие породы. У нас это семейное коллекционировать что-то по миру. Сейчас мало что осталось от тех лошадей. Большинство из них не пережили смену климата". "Ну да, не все животные могут жить в тех условиях, которые им предоставляют. Да, но растения более отзывчивые. Даже есть магмовые цветы. Их вообще можно держать возле огня". "Ух ты, а покажете?" Попросила я: "У нас такого нет. Вам правда интересно?" Филонк нахмурился и посмотрел на меня. "Ну да", ответила я искренне. "Я же говорила, у нас магии в мире нет. Я даже не знала, что она у меня есть. А вы про цветы, которые могут жить в огне говорите. Естественно, мне интересно. Ну тогда пройдёмте в оранжерею". Мы прошли ещё дальше, пока не оказались у здания со стеклянными стенами и потолком. А я-то думала, что там за огонь. Только мы вошли внутрь, как вмиг стало тепло. Здесь росли интересные диковинные растения. А стоило пройти дальше, его вся окутала жаром. Яркое пламя пылало у одной из стен. Мы приблизились к нему. Небольшие красные цветочки на вид напоминали васильки, только красные. Ой, какая прелесть, восхищённо сказала я. Обалдеть! Они защищают от огня. Хелонг провёл пальцем по границе пламени и цветов. А ведь правда, Огонь будто не выходил за границы соцветия, продолжая пылать в определённых границах. Класс. Я бы себе такое на даче высадила, усмехнулась я. Дача? уточнил Филонг. Да, это место, где у нас часто сажают всякое: цветы, растения, овощи и так далее. Это просто небольшой участок земли за пределами города. Так-то я в городе живу, но это и не село, и не деревня, так сказать, место уединения для городских, пояснила я. Только у меня её нет. Ну неважно. Если когда-нибудь появится. Ладно, неважно. Но очень интересное это растение, Филонг прищурился. То есть у вас не вызывает скуку это всё. Он обвёл руками оранжерею. Ну, если вам нравится, то почему бы и нет? У каждого своё увлечение. Я, если честно, в растениях не разбираюсь, ответила я. Но в целом мне не скучно. Почему бы и нет? Казалось, что это Филонгу удивило ещё больше, а затем началась небольшая лекция. Он рассказал, что эти красные цветы называются огневиками. Они росли на предгорьях вулканов, любили жар и пламя, а были растения, которые только в холоде могут жить. Он мне и их показал. Он вообще был очень увлечён растениями. Казалось, что мог часами о них разговаривать. Так и раскрывался передо мной король этого мира. И это было весьма неожиданно. Зато Маруся очень довольна на меня смотрела, когда была в поле моего зрения. Я лишь на это закатывала глаза. Но мне правда было интересно и весело с королём. И всё же Филонг отправил мою служанку в замок, чтобы нам подготовили обед. Я сейчас. Сказал он и поставил зонтик возле дерева, от которого шла развилка в три стороны. Прям вспомнился камень из сказки. Какую дорогу выбрать и куда пойти? Я решила пойти направо. Всё же ничего страшного, если я просто осмотрюсь. Только ступила на очередную дорожку, как вдруг мою ногу что-то опутала. «Ой!» – вскрикнула я. Попыталась выпутаться, но не получилось. Ощущение, что меня вновь схватило фиона. Только её тут не было и быть не могло. А затем мою вторую ногу что-то оплело. В панике я пыталась вырваться, но не получалось. "Филонг!" крикнула я. "Что такое?" послышался голос короля. Он приблизился ко мне. "У меня тут вот", я приподняла юбку, и ужаснулась. По моим ногам ползли жгуты, прямо как в одном аниме-мультикe, который я случайно включила на сайте для взрослых. Только ни в чём подобном я принимать участия не хотела. "Сейчас", ответил Филонг. Едва он подошёл, как меня резко рвануло вверх. Только чудом я не ударилась головой, а просто повисла на лианах вверх тормашками. Я завизжала от страха, но тут же послышался смех. Я одёрнула задравшейся юбки, так чтобы видеть хоть что-то. А вот Филонг стоял на дорожке и просто смеялся. "Эй!" возмутилась я. "Что смешного? Я подобные игры со связыванием не люблю". Вот только Филонг продолжал нагло смеяться и ни капли не помогал. Эти растения не трогают только драконов. А вы в них попали, сказал он и сделал шаг. И теперь в его сторону поползли лозы. Микка, теперь король висел рядом со мной. Не трогают драконов? скептически спросила я, глядя на короля. Оно просто ревнует, что меня давно здесь не было, ответил филонг, висящий вниз головой рядом со мной. Ну-ну. Так и вот, кто нашего короля не слушал вовсе.